Глава 13. Вор у вора. Агапон Иванович читал Бузин, Берёзовский воевода, а по нынешнему комендант бренчал костяшками, закрыв расписной деревянный стаканчик толстой ладонью. Играли по-простому, по старинке, в черное-белое. белое Ставлю крещатую лису на Билона. Отвечай, карпушка. — Ну, трех бобров и три песцовых хвоста, сказал Бибиков. Мало, Толбузин продолжал трясти стаканчик. В этом году песцы ни в цене. У меня под Обдорском их развелось как крыс в амбаре. Ладно, покладиst кивнул Бибиков, вместо них голубую недокунь. Карп изотч бибиков, обер-комендант Тобольск. Знал о пушнине мягкой рухледи, куда больше воевода из далекого берёзова. Этой зимой на ярмарке Туруханской недокунь пойдет всего-то за четыре соболей пупка, а цену на бобров уронит промышленный стонгусский, они какую то бобровую реку нашли. Но слухи об этом наверняка еще не добрались до Низовий Айби, и Агапош Толбузин не понимает, что принимает ставку в себе в убыток. Зернить будем на трикона карпушка. Идет Агапош, тряси. Толбузин еще потряс стаканчиком и опрокинул над столом. Воеводы склонились, разглядывая крупные сливовые косточки, покрашенные на одну сторону известью, на другую чернилами. "Чёт-нечёт", сказал Толбузин. Игру в зернь государь запретил, но в торговых банях законы были свои. Торговые бани Тобольска стояли отдельной дикой слободкой за ямскими дворами на берегу Ртыша. Узкие изогнутые улочки летом были зальеты зловонными лужами. Это из бань выплескивали мыльную воду. Зимой лужи замерзали грязными ледяными буграми. Бурьян свалки, проулки, тупички, калитки к банным срубам были пристроены тайные зерновые горницы. Бани и горницы теснились вперемешку с лобазами, погребами, дровяными сараями, конюшнями и хибарами, где жили работники, давно потерявшие стыд и совесть. Раздвинув беспорядочную застройку, нагло высились резные терема богатых хозяев: сыльного стрельца Бердяя, мамаши матрёны, жадного старого хрыча Панхария, татарина Усфазана, бывшего дьяка Авдея Рукавицына. Торговые бани дымили трубами день и ночь, над прелыми ветхими кровлями клубился пар, смердели маловаренные котлы. Водовозы везли артыша разбухшие и вечно подтекающие бочки. Шоркали пилы работников, и стучали топоры. Банные печи пожирали горы дров. Добрые люди сюда старались не ходить. Только малые дети верили, будто баня нужна, чтобы помыться. Здесь метали зернь и шлепали по столам кроплёными картами. Здесь расплачивались медиками Воровского чекана. Здесь прятали и продавали краденые. Корчмщики тайком везли сюда водку и брагу. Богатый мельник мог найти себе на ночь дородную боярыньку, а парни из служилых в складчино покупали гулящих девок. Купцы при свете лучин уговаривались о том, о чем не сговорится на гостином дворе с его доглядчиками и приказчиками, о беспошленной соли, пушнине и порохе. Здесь можно было найти лихого человека с кистеньём, согласного на любое дело, или бродячего колдуна, продавшего душу дьяволу. Здесь укрывались беглые. В убогих домишках ютилась всякая рвань и вышчь из неволи и народцы, от холопства утратившей навык честной жизни в лесах. Эти опустившиеся люди батрачили на банных владык за обноски и объедки. Пьяных отсюда вывозили на дровнях и бросали у паперти ближайшего храма. Порядок в слободке охраняли мордовороты с дубинками, которых содержали банщики. Но бывало, что поутру в заулках находили зарезанных гуляк. Тобольские имщики за дорогу в торговые бани брали двойную цену. Карп из Бибиков встречался с берёзовским комендантом в бане Астафия Бердяя. московского стрельца ещё привоеводил Салтыкови сослуновой в Тобольск за грабеж. Бибиков доверял Бердяеву, не донесет. В предбаннике стояли стол и лавки, кодушка с водой и два витых железных с лучинами. Пахло вениками и древесиной. В предскрытое волковое окошко с уличного декабрьского мороза клубами валил белый парк. Бибиков и Толбузин, распаренные и мокрые, сидели за столом в одних из подних рубахах и угощались хозяйской настойкой на колене, разливая варенком из дорогой бутыли зеленого стекла. Закусывали квашеной капустой солеными грибами, пирожками с деревянного блюда и свежей морошкой. Толбузин пихал капусту в пасть целыми горстями. Капуста блестела в его окладистой бороде. Он то и дело толкал в стол огромным брюхом, и все было залито квасом, который плескался из кувшина и кружек. Бибиков щепоткой по бабе щипал морошку. Как таможня, карпушка, спросил Толбузин Глухо, огапушенка. Гагарин своего надзирателя посадил цепного пса. Теперь через верхотурье нам дорога закрыта. Не берет? — Не берёт, тяжело вздохнул Бибиков. Его маленький носик-пуговка блестел, бровки сложились домиком, а маленький ротик олел, как у девушки. Старинный и обширный дворянский род Бибиковых прочно врос в Сибирь многими воеводами, большими и меньшими. Никто из них не уехал домой во всяiece с пустыми карманами. И Карп Изотч тоже был опытным и ловким служакой, хотя как-то сумел сохранить девичью трепетность. Он начал службу младшим дьяком при воеводах на Рышкине и Бухвостове, а могущественный Михаил Яключ Черкасский назначил его старшим дьяком. С Черкасским Карп Изотч жил душа в душу. Перед отъездом князь произвел Бибикова в Обер-комендант, сделал начальником Тобольской, Тобольского разряда. Пока князь Гагарин, новый губернатор, был занят в Москве, Бибиков управлял всей губернией. Это были лучшие годы. Сын Карпа изотще даже затеял строить новый дворец в Именее под Новгородом. Но вот явился Гагарин, и прежний порядок посыпался. "А ежели по закону провести, дорого встанет? — спросил Толбузин. Агапон Иванович отправлял свои сорока с обозами Бибикова Он был сам тупым и грубым, и никак не сумел бы наладить сбыт того, что наворовал. Но под его воеводской рукой были бескрайние кипящие пушниной пажити Оби, от устьей Артыша до полуночных развалин Мангазеи, и Агапон Иванович брал столько, что карп и Зодович не мог с ним не дружить. По закону совсем нельзя. Можно только купцам, гостинодворским, у которых казённая марка на рухлядь куплена. Наёмём такого дурня. Без прибыли будет агапоша. На гостином дворе пошлина глаза выпучивает. Купец третью долю себе отгребёт. Таможня десятину снимет. Что нам останется? От каждого 47 штук. Страсти, господи. С деревянным ведром в руке в баню вошел Аниска. Холоп стрельца Бердяя налил воды в кадушку и замычал, указывая пальцем на окошко. У Аниски был урезан язык. Закрой, голубчик, закрой, согласился Бибиков. Аниска заволока окошко, поменял догорающую лучину и вышел. Но «Ну тогда надо вести по твоему тайному тракту. Толбузин опять разлил настойку. В объезд таможни через Невьянскую слободу. Тайный тракт Агапоша, как измена государю, назидательно сказал Бибиков. Поймают на нем мой обоз, Гагарин и тебя и меня повесит». Не бывало такого, чтобы воевод за беспошленную рухлеть вешали. Толбузин бровил Бибикова гневным взглядом. Рожа у Агафон Ивановича была тяжелая, как из теста, оплывшая брюзгливыми складками. Сибирских воевод и вправду за воровство почти не наказывали. Царю, боярской думе или сибирскому приказу важно было, чтобы поток пушнины из Сибири не ослабевал. А что там творят воеводы в своей дремучей глуши, сколько воруют плевать. Лишь бы и народцы, и служилые не бунтовали. Потому что бунтовщики не платят подати. За холопский бунт воеводу отзывали со службы, будто кота за хвост вытаскивали из бочки с рыбой. Мы с тобой теперь не воеводы, а комендант, печально вздохнул Бибиков, снова пощипывая морошку. Стали мы людьми маленькими, а губернатору ныне все дозволено. Повесят и покаяться не успеешь. Толбузин мрачно стиснул в большой ладони стаканчик с костями и принялся трясти, словно вытрясал душу из Гагарина. "Даю подскору и пеструю рысь", пробурчал он. "На красных белок приму», — легко согласился Бибиков. Толбузин выспол на стол кости и сопя наклонился посмотреть. "Моё", с удовлетворением заявил он. Против хорошего меха белки шли десятками и сотнями. Но Толбузин и не размышлял, зачем ему эти груды дешевой пушнины, если и ценную-то некуда девать. Агапон Иванович брал всегда с размахом, без сытости, как волк, который режет все стадо, хотя унесёт только одну овцу. Агапон Иванович ревниво считал себя природным князем, хотя его род давным-давно утерял княжеское звание. Далекий Березов был хорош толбузин, но тем, что он жил здесь как князь, обирал и холопил инородцев, народцев, притеснял посадских, судил, любил пороть баб кнутом, а служил им дозволял грабить. Толбузин был уверен, что в Березове начальство ему не указ. Самоуправство и воровство для Агапон Ивановича было эдикем княжеским. Амерк, как сердцем Бибикову хищность воеводы казалась недугом, и Карп изотч жалел товарищ. Карпушка, у меня сундуки от соболей трещат, с угрозой сообщил Толбузин. Мне надо товар на Москву сопроводить. Ежели боишься обоз по тайному тракту от себя пустить, дай мне своего провожатого. Карп изотчий сам слезно страдал от того, что пушнина застряла в амбарах Тобольска. Начальство всегда ценило дьяка Карпушу Бибикова за рачительность. Бибиков был бережливым, как старичок. Доедал обгорелые до угля корки хлеба, подбирал на улице рваные тряпки, подмешивал скотине в сено запаренную солому, а из до дыр башмаки не выбрасывал, а относил на паперть. Начальство изумилось бы ловкости, с которой робкий дьяк Карпуша уводил пушнину из казны. по чуть-чуть из разных статей. Давал приказчикам заниженную цену и забирал избыток, находил изъяны и отсеивал как незачтённое в урок, записывал в поруху от мышей. Мало помалу, а получалось много. Карп Карпизоч не считал это мошенством. Он строго соблюдал казенный интерес а то, что можно украсть, казалось ему незащищенным и потому потерянным. Это был пустопорожний расход от неупотребления. Карп Карпизоч просто восстанавливал порядок Все одно ведь пропадет. Растрясут разини приказная шпыня растащит при оказиях». провожат в это дам, агапоша сказал бибиков но за третью долю ну ты змеи карпушка обозлился толбузин спусти до четверть не могу агапошенька сердечно признался бибиков не могу треть давай иначе не осмелею Там в полутемной бане Бердяя, Березовский комендант и Тобольский обер-комендант уговорились на Воровской обоз и хлопнули по рукам. Через месяц обоз вышел в путь. Тайный тракт в обход Верхотурской таможни на самом деле не был страшной заклятой тайной. От Тобольска вощики ехали в Тюмень, потом вверх по Туре до устья реки Ницы. Верх Паницы до ярмачной Ирбитской слободы от Ирбита обозы двигались на Невьянский острог, и лишь за ним начинались места, где пути были известны только тем, кому можно доверять. Дальше простиралась мрачное Божелесье, заповедная тайга раскулёнчих веселых гор. Здесь укрывались скиты с подземными молельнями и кондовые деревни. Царские дозоры не совались сюда с переписью. Незваных гостей перебьют и похоронят, где и бог не сыщет. Селения староверов были связаны друг с другом едва заметными нитями безлюдных проторий, отмеченных лишь крестами с кровлями, чтобы проскользнуть по глухим распадкам веселых гор и добраться до торгового города Кунгура, хозяева сибирских обозов кланялись старцам Невьянска и платили по потревожную рогу. Но не всякого купца допускали до старцев. От Кунгура наезженный Большак уже спокойно бежал к Соликамску, где обозы снова вливались в общее движение государева сибирского тракта. Бибиков и Толбузин снарядили в Тобольский обоз из шести крепких саней с шестью надежными вожжками. На пяти санях стояли большие короба с пушниной, прочно обмотанные лыковыми веревками. на шестых санях возщики везли свой дорожный скарб. Обоз быстро докатился до Тюмени, по замерзшим болотом привычно обогнул город с его таможней и ехал дальше по ледяной дороге Туры. Незадолго до Туринской слободы выщики должны были свернуть на реку Ницу, к Рыбиту. Лошадки неторопливо бежали по ледовому тракту Туры, сани свистели полозьями. Тракт был обозначен маленькими ёлочками, воткнутыми в снег, чтобы путь был виден и ночью. По берегам клубилась спутанная зеиндевелая кудель синего тальника, из которой в разнобой мощно вздымались высокие, заужные морозом ели, ярусы снежных юбок. Голодная январская тишина словно бы выжидала в засаде, сцепив зубы, чтобы из непролазной уремы наброситься людям на спины. Стучал дятел. Широкое сизое небо в мглистой глубине было пропитано жидким желтым свечением. Эй, эй, дорогу, раздалось на реке. Абоз нагонял отряд из десятков всадников. Это были татары в стёганых зимних халатах, в меховых ичигах и в волчьих малахаях. За плечами у них торчали стволы ружей, из-под копыт коней летели комья снега. «Посторонись!» — приказал своему обозу артельный. Абос сдвинулся к сугробу обочины. Татары быстро догнали обоз. Толбузы товар белозубо улыбаясь спросил с коня татарин Ясаул. Артелиный даже не успел сообразить, откуда случайный татарин знает хозяина тайного груза. "Ачу!" крикнул Ясаул. Татары легко сбрасывали с плеч ружья и целились в вышчиков. "Для чего?" обомлил артельный. Выстрелы взорвали тишину лесов. В еловой чаще заметалась птица. Удары крупных пуль друг за другом валили вошчиков на дорогу. Все это было так просто и так неожиданно, что никто и не вскрикнул, не попытался выхватить из-под дорогожи на санях заготовленный пистолет. Артельный в изумлении взмахнул руками, из черной дыры на груди его тулупа вылетели дымящиеся клочья овчины. Лошади вздрагивали, напуганные грохтом, и пугливо косились, но стояли смирно, как женщины. Сронив шапки и остро задрав бороды, вышки неподвижно лежали возле своих саней на колеях ледовой дороги. Несколько татар спрыгнули с седёл и принялись ворочать убитых. Вдруг кто-то еще жив. Они все мертвы, Сайфуддин, по-татарски сказал Исаул один из спешившихся. Добивать никого не надо. Кровь натекла? «У одного. Нельзя, чтобы на льду увидели кровь. Хаджак Касым приказал не оставлять следов. Исаул Сайфуддин посмотрел по сторонам, не показался ли какой другой обоз, Соскобли кровь ножом, Хабиль. Я сделаю, мой господин, кивнул Хабиль. Берите лошадей под усы и мы быстро уходим отсюда дальше в Эрбит!» — приказал Сайфудин своим людям. Теперь это наш товар. В смерти этих несчастных мы не виноваты, в ней виноват жадный толбоза. Ирбидская ярмарка начиналась через полторы недели. Торжеще в Орбите всегда соперничало с пушным базаром на Тобольском гостином дворе. В Орбит обязательно приедут бухарцы, которым нет никакого дела до печати Верхотурской таможни. Они-то и купят захваченную пушнину березовского воеводы. Караванный путь из Бухары в Орбит назывался канифа юлы Хаджа Касым знал, как взять и как сдать опасный товар. Хабили Нуриман, вы должны остаться здесь, пробить прорубь и скорее сбросить в нее тела убитых, распоряжался Сайфудин, удерживая танцующего от холма коня. Потом возвращайтесь в Тобольск и передайте Хадже Касыму. Верный Сайфудин исполнил все, что велел Хаджа.